Глава 27. Признавать ошибки лучше поздно, чем никогда. Подпишем доп. соглашение в понедельник, и можно приступать к подготовке строительства. — Мне снова готовится к переезду? — раскинувшись в кресле, поинтересовался Купер. — И мне тоже, — сухо отозвался Джеймс, не испытывая восторга, но подчиняясь обстоятельствам. В другой ситуации он бы праздновал победу, предвкушая работу над новым грандиозным проектом. А сейчас... Сейчас у него был привкус горечи. Джеймс сам добавил в свой пирог изрядную порцию соды, все смешал, выпек, а теперь давится. Сам испек, сам и ешь. «Кстати», — оживленно начал Купер, — «не поверишь, кого я вчера встретил тут неподалеку». Джеймс даже головы не повернул, уткнувшись в компьютер. «Твою бывшую пассию!» — нарочито небрежно произнес Купер. «Аврору!» — и расплылся в улыбке, полностью завладев вниманием большого босса. «Где ты ее видел?» «Давай ноутбук!» — Купер потянул руки к компьютеру. «Поставлю отметку на карте». «Иди нахер! Ты можешь нормально сказать!» Так идти нахер или рассказать? Сначала рассказать, потом идти нахер. Мэри Поппинс больше не Поппинс. Она устроилась аналитиком в виву. Выглядит хорошо. Узкие юбки ей идут не меньше, чем узкие джинсы. Купер плотоядно оскалился, но Джеймс не отреагировал на шутку, молча ожидая продолжения. «Про тебя не спрашивала, что удивительно. Время-то идет, пора под венец идти», — Купер фыркнул. «Если его шутки не заходят окружающим, он посмеется над ними сам». «Как по мне, очень правильное завещание. Я бы тоже на тебе женился исключительно за дополнительную плату. Ты весь такой красивый, богатый и неполный придурок». Хотя в последнее время упорно доказываешь обратное. В общем, фу, фу, как в такого влюбиться? Купер для пущего эффекта даже замахал руками. Джеймс хмыкнул, но его веселье не разделял. Хотя было с чего посмеяться. Возможно, в иной ситуации они с Авророй смеялись бы вместе. Он ведь вытряс из деда все подробности этого абсурдного документа. Глупость в чистом виде, но составленная в благих целях. Это настолько невероятно, что сработало. Джеймс женился бы на Авроре, даже если бы чертовы деньги имели бы для нее значение. Да он бы заставил ее полюбить себя. Но дело было не в нем, ни не в ней, даже не в деньгах. — А что ты сидишь? — став полностью серьезным, — упрекнул Купер. — Не хочешь поговорить с ней? — О чем? — Джеймс принял свой обычный вид. Спокойствие и хладнокровие. — А вас, черт возьми! — воскликнул Купер. — Ты не думал, что Эван правда что-то напутал? Он ведь ребенок. — Не знаю, может быть. — И? — Что и? — Выясни все. — Что выяснять? — взорвался Джеймс, сбрасывая маски, обнажая чувства. — Я не могу сказать сыну, что он ошибся и строит свою личную жизнь, наплевав на его чувства. — А твои чувства? А ее? — А ее? перетерплю буркнул джеймс решительно сжав губы а, -а, -а протянул купер вольготно закинув ноги на стол босса ты перетерпишь она разлюбит все счастливы он картинно хлопнул в ладоши ноги со стола С убийственным спокойствием велел Джеймс, Купер подчинился, снова принимая серьезный вид. «Я понимаю в какой-то из ситуаций, точнее, я ни хрена не понимаю и, надеюсь, никогда не испытаю этого на себе». Джеймс саркастично вскинул бровь. «Если Купер продолжит в том же духе, то шанс пополнить ряды разведенных мужчин у него появится». Купер отмахнулся от немого предостережения, продолжив. «Но я понимаю, что сделать Эвана абсолютно счастливым можно, только если вы с Алисией снова будете вместе, но это невозможно». «Ты этого не хочешь, и она тоже. Так какой смысл быть всю жизнь одному?» «Не думаю, что это так уж осчастливит Эвана». Джеймс не ответил, продолжая энергично стучать по клавиатуре. «Окей, если это то, чего ты хочешь, я больше не заикнусь на эту тему, но...» Купер поднялся. «Я тут поговорил кое с кем. У тебя две недели, чтобы решить, чего ты хочешь. Потом твоя принцесса улетит за океан». Джеймс медленно поднял голову, откидываясь на спинку кресла, но Купер этого уже не видел. Быстрым шагом направляясь вон из кабинета и недоумевая, как такой умный человек может быть таким непроходимым глупцом. «Две недели...» чтобы решить, чего он хочет. Джеймс взлохматил волосы, уничтожая свои утренние труды. Он ведь знал, чего хочет. Точно знал. Ему было плохо без Авроры. Не в принципе без женщины, а именно без нее. Но как сделать так, чтобы его счастье не сделало несчастным сына? Как всем угодить? И почему чувство вины и долга преследует всю жизнь, иногда сменяя друг друга, но чаще выступая в тандеме? Должен, должен, должен. Лучший в учебе, в спорте, в профессии. А вот чувством вины он наградил себя сам. Это ведь он уговорил родителей поехать в горы. Значит, и виноват в смерти мамы тоже он. Несчастный случай, неудачный спуск. Но разве от этого легче? А еще развод. Сын, живущий на два дома, лишенный полноценной семьи. Это ведь Джеймс был плохим мужем. Это ведь он виноват, что не получилось. И он страшно боялся оказаться плохим отцом. Так боялся, что стал заложником своего страха, урезая свою жизнь, отбрасывая возможности, в которых Джеймс мог быть не только отцом, но и счастливым мужчиной. А еще он был виноват в самовольстве и самоуправстве, в дерзости и непокорности, как говорил дед. Джеймс хмыкнул. Настроение немного поднялось. Эту вину он принимал с удовольствием. Дед был уверен, что Аврора по-настоящему любила, пеняя на то, что прекрасно разбирался в людях, а особенно в молодых девицах. Джеймс тоже чувствовал, что она любила. Любила. Но любит ли еще? Вот это он и собирался выяснить. А потом уже поговорит с Эвеном. Он поймет, а они ему помогут. Если Аврора все еще любит. Мистер Барлоу неожиданно ожил спикерфон. К вам мистер Оуэн просит уделить ему пару минут. Пропусти, улыбнулся Джеймс. Эмили была настоящим цербером и собакой Баскервилля в одном лице, когда дело касалось регламента. Каждая встреча с ее начальником должна быть утверждена и согласована. Через полчаса Джеймс отпустил финансового директора, предпочитая в одиночестве погрустить над сложенным небольшой стопочкой и сшитым между собой пакетом документов. Эндрю Оуэн всегда был педантом. Но, по сути, важным был только первый лист. Остальное – детали. Владелец трех ширм все же был дураком. И этот дурак его брат. Джеймс криво усмехнулся. А он ведь подозревал Арчи Блейка. Нет, Арчи не дурак и не дал бы напасть на свой след, а здесь... Но что ни говори, а 3% акции Джонатан успел купить. Теперь в его личном распоряжении было 13. У самого Джеймса было 25, плюс дед со своими 15. Удаляй. Старик Филипп как бы не ругался на него, но неизменно поддерживал, пока поддерживал. Ну, все течет, все меняется. Но Джеймс от чего то был спокоен. Он не злился на Джонатана, на него никогда не получалось злиться. Но вот понять, зачем тот пытался угробить дело жизни их отца, не мог. Амбициозные планы по захвату власти в компании, честолюбие и даже жажда денег – Но саботаж сделки ради акций? Слухи, порочащие репутацию Виккерс? Этим можно было похоронить не только Джеймса как руководителя, но и всю компанию. Не сразу, конечно, но лет через пять они бы превратились в мелкую фирму, производящую комплектующие к яхтам средней руки. Джеймс поднялся и взял телефон. С Джонатаном он обязательно разберется, но сейчас у него есть более важное дело. Он достаточно потерял времени, разбираясь в себе. Больше терять нельзя. Джеймс по памяти набрал номер Авроры, но не успел нажать на вызов. Звонок Алисии пробился первым. Тридцать секунд, и он уже застегивал пуговицу пиджака. Затем, взяв документы со стола, вышел из кабинета. Нужно забрать Эвана с футбола. Алисия не успевает. Сегодня вторник, не его день, но Джеймс был рад такому повороту. Возможно, ему удастся честно поговорить с сыном и добиться понимания. Эван всю дорогу был тих и задумчив, и на попытке разговорить его реагировал вяло. Поэтому ничего другого не оставалось, как отложить беседу до более благоприятного случая. «Спасибо, что помог», – одновременно разговаривая по громкой связи и по второму мобильнику, поблагодарила Алисия. «Ужин через полчаса», – это она уже сказала сыну. «Останешься?» – оживился Эван. «Не могу прости», – извинился Джеймс. «Нужно решить одно очень важное дело». «Хорошо», – сник он и сказал матери. «Я буду у себя». «До завтра», – крикнул Джеймс и услышал только «Угу». «Джеймс, останься ненадолго, нам нужно кое-что обсудить». Алисия еще пару минут потратила на телефонный разговор, а он, удобно расположившись на диване, спокойно ждал, не торопя ее. «Не хотела из разговора сделать очередной скандал. Я хотела поговорить о будущем Эвана». Джеймс неспешно кивнул. «О будущем сына он поговорит с удовольствием, но Алисия только недовольно поджала губы, вероятно, расценив его жест», Как-то по-своему. Я думаю, нужно перевести его в новую школу. А старая чем плоха? Алисия отмахнулась от вопроса, продолжая. Итанская школа даст ему не только прекрасное образование, но и возможности. Он будет зачислен в Оксфорд. Я не хочу, чтобы Эван жил в пансионе. Я хочу видеться с сыном не только по воскресеньям. Опять ты -то только о себе? Он учится в прекрасной школе, игнорируя выпад, продолжил Джеймс. Но ведь ее выбирала ты. Я знаю, но когда он перейдет в среднюю школу, мы вернемся к этому вопросу. Ты же знаешь, в 11 лет в Итон практически невозможно поступить. Если он не сможет туда поступить, то и учиться там не сможет, железобетонный аргумент привел Джеймс. Тебе что, плевать на будущее сына? Будущее сына – единственное, на что мне не плевать. Джеймс лукавил. Были еще люди и вещи, которые ему не небезразличны. Но сын действительно на первом месте. Даже сам Джеймс был на втором. «Не лги, Джеймс, тебе не идет!» – бросила в ответ Алисия. Он взглянул в стоявшее напротив овальное зеркало. «По-моему, я весьма симпатично выгляжу», – заметил он. «Лучше не будить спящую собаку». Но Джеймс не смог сдержаться. Это уже какой-то ритуал или дурная привычка – ругаться с бывшей женой. «Тебе всегда было плевать на меня, на семью?» Тихо начала она, с каждым словом повышая голос. «Только твои проклятые корабли, верфи, заводы — вот что ты по-настоящему любишь!» «Замолчи!» — с убийственным спокойствием произнес Джеймс. «Что, не нравится, правда?» — заводясь все больше и больше, кричала Алисия. «Перестань орать! Не затыкай мне рот! Ты знаешь, как мне тяжело!» «Ты думаешь, мне легко?» — не выдержал упреков Джеймс. — Ты думаешь, ты одна такая несчастная? Думаешь, трудно только тебе? Я не могу быть с женщиной, которую люблю. Меня разрывает между чувством вины и желанием жить. Алисия замолчала, тяжело падая в кресло, дрожащими руками убирая с лица светлые волосы. — Не могу вспомнить, когда мы превратились в двух собак, которые только и стремятся что укусить побольнее. — опустошенно проговорил Джеймс. Алисия не ответила, выжатая после очередной злой перепалки и несправедливых обвинений. — Давай поговорим о новой школе позже, когда успокоимся. — Не провожай. Он широким шагом покинул гостиную, не подозревая, что минутой назад под дверью стоял Эван, вжимаясь в косяк, чтобы не выдать себя. Он спустился, привлеченный громким разговором, и застал очередную бурную ссору родителей. — Разочарование. Единственное, что Эван испытывал в последнее время. Ничего не получилось. Мама с папой не помирились. Семья так и осталась разбитой, а он, как и последние два года, сын разведенных родителей. Эван бегом поднялся в свою комнату, вытер рукавом джемпера сопли и, воинственно вздернув подбородок, вытряхнул из своего рюкзака учебники. Он не будет ныть в своей комнате, он уйдет из дома. Может, тогда у родителей появится время подумать о себе, пожить своей жизнью, не отвлекаясь на него. Он не будет им мешать. Раз он не нужен им, значит, и они не нужны ему. Три протеиновых батончика, Вода, обогащенная минералами и солями. Маленькая упаковка чипсов, которые он так и не решился открыть. И, наконец, 300 фунтов наличными, сэкономленных на карманных деньгах. Стратегический запас собран. Эван положил мобильный телефон под подушку. Его он брать не будет. Штучки отца ему хорошо известны. Эван дождался, когда мама скроется в столовой. Быстренько пересек холл и выскользнул за порог. Вот она, свобода. Почти бегом в сторону ближайшей подземки, и только когда спустился, перевел дух. Эван словно бы очутился в приключенческом фильме и с блеском оторвался от преследователей. Но расслабляться рано. Он, конечно, считал себя взрослым, но в кассы не пошел. А вот в табачном киоске ему без лишних вопросов за неполных пять фунтов. Продали билет. Поезд мчался в Вестминстер. Эван впервые оказался в такой гуще людей, но на него ровным счетом никто не обращал внимания. Все уткнулись в телефоны, а он сжался, устроившись между двумя женщинами, решив с пользой потратить время, подумать. Эван совершенно не понимал, почему папа с мамой больше не любят друг друга. Они оба такие красивые, так хорошо выходят на совместных снимках. Всегда улыбаются, когда собирается вся семья, а вот вдвоем постоянно кричат. Эван, живя с отцом, немного отвык от этого и даже начал надеяться, что после возвращения мамы все может наладиться. Думал, что папа соскучится по ней так же, как и сам Эван. А вышло, что папе нужна только Аврора. Он теперь ее любит, а маму нет. Эван поджал губы и опустил глаза. Ему было стыдно. «Стыдно за то, что обманул отца. Стыдно, что влез во взрослые дела. Стыдно, что Аврора волновалась за него, стоя с чемоданами, а он заложил ее, хотя толком и не знал ничего. Правда, оправдывал себя тем, что хотел помирить родителей. Бабушка ведь сказала, что это еще возможно». Двери вагона открылись, и люди начали выходить. Эван, заметив, что почти никого не осталось, решил сойти на следующей станции. Только что делать дальше, он пока слабо представлял, да и решимости наказать родителей поубавилось, но он на попятную идти не хотелось. Он вышел на станции Ватерлоо вслед за пассажирами. Дальше ехать некуда. Наверху люди рассеялись, разбежавшись по автобусам или быстро скрываясь за ближайшим поворотом. а Эван остался стоять, чувствуя себя ужасно одиноким. Он зашагал вверх, задумчиво рассматривая рисунок тротуарной плитки. Возможно, ему и вправду присмотреться к Авроре. Если отец решил обзавестись новой женой, то она не самый плохой вариант. С ней весело, лорд ее любит, и папа с ней не ругается. А вот целуется постоянно... Эван машинально вытер губы, совершенно не понимая, что в этом облизывании хорошего. Ну, если ему ж так это нравится. — Ой, простите, — извинился он, влетев в прохожего и сглотнув, добавил. — Сэр! Чернокожий мужчина, судя по одежде, был бездомным и доверия не внушал. Эвану сразу стало не по себе. Он вообще-то слабо представлял, куда идет. Чего хотел добиться, знал. А вот что с ним может случиться, не подумал. Здравомыслие — его отличительная черта, и оно подсказывало, приключение может превратиться в боевик или даже триллер. Эвану не разрешали их смотреть, но он видел. Страшновато. Надо позвонить домой. Но мысль, не успев до конца оформиться, погасла. Телефона-то нет. «Такси!» Эван остановился, вглядываясь в холодный вечерний сумрак. Машин было немного, кэбов не было вообще. Еще и дождь пошел. Эван поправил шапку и втянул шею, двигаясь вперед. Надо позвонить, зайти в магазин и попросить телефон. Только ни одного номера не хотело всплывать в памяти, кроме... Он скинул с плеч рюкзак и, рванув молнию, посмотрел на крупные, аккуратные цифры. «Здравствуйте, мэм!» — он забежал в магазин. «Мэм, можно позвонить от вас?»